С Ниной мы встретились возле дома. Они с матерью были заняты уборкой и выбивали на улице ковер, перекинув его через перекладину металлического турника. Увидев женщин, мы направились к ним с намерением вызнать, в какой квартире живет Нина Головкина. Тут-то и выяснилось, что пухленькая девушка в шортах и полосатой футболке как раз Нина и есть. «Извините», — деловито начала Юлька. Я племянница хозяйки квартиры, которую снимает Лена Саблина. Уже несколько дней Лена не появляется дома, и Ольга Аркадьевна волнуется. Вот и послала нас к ее матери узнать, в чем дело. А та... В запое она, кивнула старшая из женщин. Вчера прибегала денег в долг просить. «Ты знаешь, где Ленка?» — повернулась она к дочери. Ты же у нее была, когда документы в техникум подавала. — Чего она тебе тогда говорила? — Да ничего, — ответила Нина, ловко свернула ковер, взгромоздила его на плечо и шепнула нам, — Я сейчас. Она вместе с матерью направилась в подъезд, но вернулась минут через пять и повела нас к соседнему дому, где мы и устроились на скамейке. «Я ей звонила несколько раз», — вздохнула девушка. «И на мобильный, и на домашний, без толку она не собиралась куда-нибудь уезжать?» Нина пожала плечами. «А где она работала?» — спросила я, наблюдая за реакцией девушки. «Хозяйке она сказала, что учится, но...» «Не поступила она». Нина тревожно оглянулась, видно, проверяя, не появилась ли из подъезда мать. В первый год она в юридический колледж поступала, не прошла. Сюда возвращаться не хотела. Устроилась с лаборанткой из-за общаги. Деньги, конечно, плевые, на них в большом городе не прожить. Потом ее один знакомый фирму устроил. Там тоже немного платили, «Ну, народ был такой солидный и вообще...» «Что за фирма?» — задала я вопрос. Нина поморщилась. «Не знаю. Да и недолго она там проработала. Она всегда танцевать любила. В кружок в школе ходила. И в городе, когда в фирме работать стала, на курсы пошла. У нее вообще была мечта танцевать. «И где она сейчас танцует?» Со вздохом поинтересовалась Юлька. «В ночном клубе «Сити». «На Володарского?» «Наверное. Я улицы не знаю». Нина опять покосилась в сторону своего подъезда. «Вы когда Лену видели?» Вновь полезла я с вопросом. 10 дней назад. Она здесь давно не показывается, а я к ней часто езжу». «Остановиться есть где, и она всегда зовет, мы с ней всю жизнь дружим. Она никуда уезжать не собиралась. Она с мужиком познакомилась и влюбилась. Так, может, с ним и уехала?» «Может», — помедлив, ответила Нина, — «но вряд ли». «Она мне позвонить хотела, рассказать, как у них там, но уже неделю не звонит». «Может, правда уехала?» «Нет, обязательно бы мне сообщила. Поделиться ведь хочется, правда?» «А что это был за мужчина? Вы его видели?» «Нет, откуда?» «Ленка с ним в клубе познакомилась. Он, короче, он парень не какой-нибудь там, а, ну, вы понимаете, богач». Ленка очень боялась, что он узнает про мать, про то, откуда она сама. И знакомить со мной его не стало бы. У меня на роже написано, что я дура деревенская. А Ленка в городе уже пять лет живет. Кое-чему научилась возле порядочных людей. И одеваться, и говорить. Богатым мужчинам надо, чтобы не только ноги до да титьки были. Она... хозяйки задолжала нахмурилась нина нет а чего тогда она ищет ее беспокоиться может в самом деле ленка куда с мужиком уехала задумалась нина имя у него есть хмуро спросила юлька у кого не поняла девушка а я укоризненно посмотрела на подругу у мужчины в которого лена влюбилась — Есть, конечно, только я его не знаю. — Неужели Лена вам его не назвала? А она, когда влюбилась, имени тоже не знала. Она его в зале заприметила и все познакомиться мечтала, да никак не выходила. А потом познакомилась, но имя мне так и не сказала. Как же она его называла, когда о нем говорила? — Ну, он... Просто он. Понятно же, кто? «Да, наверное», — вздохнула Юлька. «А подруги у Лены были? В клубе я имею в виду». «С одной девушкой они подружились. олеся ее зовут. Но я ее тоже ни разу не видела». «А в клубе вы были?» «Один раз, давно. Ленка еще звала, но я не пошла. Если б с кем-нибудь, а так...» «Ленка-то на работе, а я сижу дура-дурой, хотя мне вообще-то понравилось, даже очень красиво, парней много, и Ленка вся такая, как с обложки журнала». Нина вздохнула, а я заподозрила, что мы зря теряем время. Видно, та же мысль пришла в голову и Юльке, и она начала прощаться». «Теперь мы знаем, где искать», — с воодушевлением заявила Юлька уже в машине. «И этот ее дружок. По-моему, мы на верном пути. Думаешь, он и есть тот самый князь тьмы?» — усомнилась я. «А что тебя смущает?» «Слишком все просто. Поживем-увидим», — сказала подружка. Разумеется, оказавшись в родном городе, мы сразу же отправились в Клуб Сити. Ночными клубами мы не особенно интересовались, но работа наше наличие кое-каких знаний предполагало, так что мы были в курсе. Сити – один из самых популярных клубов и точно самый дорогой. При всем при том, репутация его оставляла желать лучшего. По сути, это был бордель, правда, слегка подретушированный. «Надо разыскать Лену и Олесю», — выходя из машины, сказала Юлька. Ее энтузиазм явно зашкаливал. Заглянуть в ночной клуб я была не против. Правда, очень сомневалась, что нам позволят там задавать вопросы. Девушки могли выступать под другими именами, а как только мы проявим к ним интерес, нам укажут на дверь. Эту мысль я и попыталась донести до Юльки в самой доброжелательной форме. «Вовку пшеничного помнишь?» — с усмешкой спросила она. «Верзилу со сломанным носом, который возил тебя в Карелию сплавляться на байдарках и чуть не утопил?» «Точно! Так он в этом самом клубе охраной заведует». «Повезло!» — покачала я головой. Собралась удивиться, как тесен мир, но не успела. Юлька уверенно направилась к дверям ночного клуба, и я поспешила за ней. Клуб был еще закрыт, но Юлька рассчитывала застать здесь своего былого возлюбленного и не ошиблась. Позвонила в дверь, дождалась, когда ее откроет охранник, и спросила. «Владимир Юлианович у себя?» «Да», — кивнул парень. достал телефон не спеша набрал номер и сказал по военному четко владимир юлианович тут вас девушки спрашивают потом расплылся в улыбке и совсем другим тоном добавил красивые затем кивнул нам на камеру видеонаблюдения установленную рядом с входной дверью юлька помахала рукой в знак приветствия после чего нас незамедлительно пропустили По дороге я пыталась вспомнить, как Юлька с Володей расстались, но ничего, кроме путешествия в Карелию, припомнить не могла. Думаю, расстались они все-таки друзьями, потому что Володя встретил нас с широкой улыбкой и комплиментами. Юлька тоже в долгу не осталась. Прошло минут пятнадцать, они все продолжали в том же духе, и конца этому не предвиделось. Первым в себя пришел Володя, посмотрел на Юльку и задал вполне уместный вопрос. «Что тебе здесь понадобилось?» «Ничто, а кто!» — враз посерьезнела она. «Лена Саблина. Она у вас работает а, -а, а вот как!» «Можно узнать, что за интерес у тебя к ней?» Интерес у меня к другому человеку, а Лена должна кое-что о нем знать. Если бы она со мной знаниями поделилась, было бы раз прекрасно. Может и поделится, только не сейчас. Она тут уже неделю не работает. Уволилась?» — нахмурилась я. «Нет», — покачал головой Володя, — «просто в клубе не появляется. Может, заболела, но, скорее всего, загуляла». Если человек болеет, то обычно ставит в известность своего работодателя. «На этот счет ничего не могу сказать. Я не работодатель, так что это не мое дело. Однако сомневаюсь, что она звонила. Потому что подруга ее беспокоится, даже ко мне подходила». «И что ты?» «Ничего. Та же подруга сказала, что у Ленки мужик появился. С ним, скорее всего, она и укатила куда-нибудь. Такое здесь не редкость». потом вернется, рыдать будет, что взяли назад. Обычно берут. — А ты сам ее найти не пытался? — спросила Юлька с надеждой. — Конечно, нет. Оно мне надо. — А если с ней что-то случилось? Володя внимательно посмотрел на Юльку и задал довольно неожиданный вопрос. — Ее исчезновение как-то связано с тем типом, который вас интересует». «Мы переглянулись». бы знать», — ответила Юлька, пожимая плечами. «Ее подруга здесь?» «Наверное. Клуб откроют через час. Девки приходят раньше». «Можно с ней поговорить?» «Да ради бога». «Может, все-таки объяснишь, что к чему?» — вздохнул Володя. Но Юлька его предложение проигнорировала. «Где эту подругу можно найти?» «Идем», — позвал он и первым вышел из кабинета. Алисия оказалась рослой девицей с очень развитыми формами и с кукольным личиком. Она как раз гримировалась, сидя перед зеркалом в просторной комнате, где кроме нее находились еще шесть девушек. Увидев володя, она замерла с кисточкой в руке, а затем резко повернулась. «Ленку нашли?» Голос у нее был грубый, ее внешности совсем не соответствующий ищут туманно ответил володя и кивнул на нас вот знакомся поговорить с тобой хотят олеся разглядывала нас в полнейшем замешательстве должно быть сбитое с толку фразой володи с одной стороны по его словам мы должны быть лицами официальными с другой «Совершенно на них не походим». Помедлив немного, Олеся встала и кивнул на дверь, предложила. «Идемте». Мы отправились длинным коридором под лестницу, где было место для курения. Володя по дороге улизнул, должно быть, решив, что его миссия на этом закончилась. Под лестницей стояли диван и урна, больше похожие на катку, Олеся торопливо закурила, посмотрела на нас и начала со вздохом. «Я за Ленку переживаю. Пропала она». «Что значит «пропала»?» — подала голос Юлька, пытаясь придать ему солидности. То, что Олеся до сих пор не поинтересовалась, кто мы такие, не укладывалось в голове. «Ну, неделю назад у нас выходной был». Я ее в кино позвала, она отказалась, говорит, вечер занят. Утром я ей звонила, мне деньги были срочно нужны. А она молчит. Я раз сто, наверное, за эти дни звонила, но без бестолку. Возможно, она куда-то уехала? А мобильный? Могла забыть, подзарядить или вообще телефон дома оставила. Мобильного в квартире не было, по крайней мере, на глаза во время посещения он нам не попался, а убирать его в шкаф вряд ли кому-то придет в голову. Могла, конечно, но это на нее не похоже, и работа, мне бы она позвонила, предупредила. Разные бывают обстоятельства. «Вы с ее парнем знакомы?» — спросила Юлька. Олеся взглянула как-то странно. видела один раз, здесь, в клубе. «Имя его знаете?» «Нет». «Неужели не поинтересовались?» Алися бросила сигарету в урну и вздохнула. «Ленка...» «Она с придурью. В смысле, скрытная очень. Про парня помалкивала, да и вообще... Боялась, что кто-то узнает о ней». «Что?» «Ну, про мать и все такое». Мне она доверилась, потому что я тоже. Короче, она всем врет, что из Сибири приехала, что там у нее крутые родители. А в клубе она работает, потому что ей такая жизнь нравится. Всегда на виду. «Она много зарабатывала?» — спросила я. Олеся покусала губу. «Тут много не заработаешь. Танцами я имею в виду. А что касается остального...» Ленка, она не такая. Она серьезно к мужикам относилась. «Выходит, ее содержал друг?» — задала ей очередной вопрос. «Наверное», — отведя взгляд, ответила Олеся. «Так что вы о нем знаете?» «Да ничего я не знаю», — с досадой махнула она рукой. Деньги у Ленки появились несколько месяцев назад. Она квартиру сняла, тряпок себе накупила. Я, само собой, полезла с расспросами, а Ленка молчит, отнекивается. Я ее прямо спросила. «Мужика завела, богатого, а она...» «Это не то, что ты думаешь». И, знаете, серьезно так сказала, я даже удивилась, а потом решила. «Ленка чего-то боится, оттого и молчит. Дело-то не в мужике». Она во что-то вляпалась, понимаете?» «Не очень», — покачала головой Юлька. «Ну, как вам объяснить?» «Если все хорошо, об этом рассказать хочется, подруге в особенности. А из Ленки слова не вытянешь. Я ее и так, и сяк расспрашивала. Однажды говорю, может, у твоего мужика друг есть? Я бы не отказалась познакомиться». она смотрит так странно и кивает. «Я поговорю». «То есть, по-вашему, этот мужчина ее запугивал?» — нахмурилась Юлька. «Я этого не говорила», — вновь покачала она головой. «Но как-то странно все было». А потом Ленка и вовсе замолчала. Ходила точно лунатик. «Я хотела ее порасспросить». но здесь особо не разговоришься. И вдруг неделю назад она меня за руку схватила и потащила к выходу в зал. — Вот он, мой единственный, — говорит, — я за него умру. И показывает мне мужика. Он за столом сидел один. Я как на него взглянула, так сразу и поняла. Вляпалась подружка. «Чем же он вас поразил?» — удивилась я. Олеся задумалась. «Так ведь сразу ясно. Ленке от ее любви кроме горя ничего не светит, потому что такие парни не влюбляются, особенно в таких, как мы». «Как он выглядел?» — деловито спросила Юлька. «Очень красивый. Одет шикарно, в костюме». Волосы темные, зачесаны назад, лицо такое, цену он себе знает, и сразу понятно, что денег куры не клюют. Я здесь уже пять лет работаю и научилась различать, кто пыль в глаза пускает, а у самого три рубля в кармане, а кто... Так вот этот пыль не пускал. Я потом все думала... Что же меня в нем испугало? Что-то в Ленкином друге было опасное, понимаете? И когда Ленка вдруг пропала, я и решила. Это он ее втравил в скверную историю с такими, как этот тип, никогда не неизвестно. «Вы его узнать сможете, если увидите?» — спросила я. «Конечно». «А он появлялся здесь после того случая?» «Нет, не видела. На следующий вечер его в зале не было, это точно. Потом выходной, а уж больше мы с Ленкой не виделись. «Вы сказали, что мужчина за столом сидел один, подумав, уточнила я. «Да, один. Я о нем расспрашивала, но его никто не знает». Скорее всего, он приезжий. Свои, кто часто ходят, все на виду. Я вот что подумала. Может, он у Ленки прятался? Вопрос поставил нас в тупик. От кого? Довольно бестолково спросила я. Олеся вздохнула. Да я так. У нас тут разный народ толчется. На самом деле, это настоящий притон — Шепотом закончила она. «Но Ленка никогда...» Она в него влюбилась, это точно. А он ее втянул в какую-то пакость. И теперь ее нет. Олеся все это выдала скороговоркой и с печалью возрилась на нас. Потом перевела взгляд на часы. «Мне пора». Мы с Юлькой дружно кивнули, и девушка удалилась. А мы остались сидеть под лестницей. «Никуда они не уехали», — вздохнула Юлька. «Если это тот парень ей звонил, когда мы были в той квартире. Может, это кто-то другой. Могли у Лены быть еще знакомые. Если все-таки тот самый мужчина звонил, то он к ее исчезновению отношения не имеет, так?» «Идем-ка к Вовке», — поднимаясь, предложила Юлька, не ответив на мой вопрос. Вовка встретил нас ухмылкой. «Ну что, поговорили?» «Ага», — кивнула Юлька. «Да толку от этого разговора». «Ну уж извини», — пожал он плечами. У Лены был друг, и он сюда наведывался. «На входе есть видеокамера». Когда он здесь был? Неделю назад точно. Вовка помотал головой. Ничего не выйдет, записей не хранят так долго. Если пару дней назад, еще был бы шанс. А вдруг повезет, не отставала Юлька. Надо отдать должное Вовке, он оказался на редкость покладистым парнем. «Ждите здесь». Он ушел, а мы с томлением ожидали, повезет или нет. Не повезло, записи не сохранились. Об этом сообщил вернувшийся Вовка. Юлька поцеловала его на прощание в знак признательности, и мы покинули клуб. — Вот что, — сказала она, устраиваясь в машине, — придется еще раз навестить ту квартиру. Я, конечно, поняла, о какой квартире речь, и в восторг не пришла. Зачем? Нам надо найти ее любовника. Чего ты тогда трубку повесила? Вдруг накинулась она на меня. Он бы очень быстро понял, что разговаривает вовсе не с Леной. Разве он ее голос не узнал бы? Ехать на квартиру опасно. Там может появиться хозяйка. Захочет после нашего визита выяснить, в чем дело. Что мы там, по замыслу шутника, должны были найти, пробормотала Юлька, совершенно меня не слушая. Едем, что-то должно быть. Я, конечно, поехала, хоть и злилась на себя за это. На Юльку, разумеется, тоже». По дороге она молчала, а я думала о Лене. Наш таинственный незнакомец вроде бы намекал, что она первая жертва. Первая жертва князя тьмы, который начнет забирать чужие жизни, чтобы продлить свою. Олеся, возлюбленной Лены, показался человеком опасным, хотя она подчеркивала, что мужчина был красив. Красив и опасен, Алена по ее словам, собралась умереть за него. Странная идея, с какой стати она так сказала. Жить долго и счастливо, и умереть в один день — это понятно, но она сказала, я умру за него. Надеюсь, это просто слова экзальтированной девицы, но, несмотря ни на что, я почувствовала неприятный холодок. «Как думаешь, она жива?» — вдруг спросила Юлька. Худшего вопроса она сейчас задать не могла. «Надеюсь». Мы дважды позвонили в дверь, выждали время, потом я достала ключи. Руки у меня дрожали, и, наверное, от этого я чувствовала себя преступницей. Юлька вошла в квартиру первой и огляделась. Дверь я запирать не стала, просто прикрыла. «Где будем искать?» — вздохнула я. Предыдущий осмотр ничего не дал. Я сомневалась, что сейчас нам удастся что-то обнаружить. Юлька направилась к тумбочке, стоявшей в прихожей, и тщательно проверила ящики. Ни мобильного, ни записной книжки не было. Зато обнаружилось зарядное устройство к сотовому телефону. На неделю зарядки не хватит. Вот Ленкин телефон и молчит. Признаться, эта мысль меня немного успокоила. Но ведь должно быть что-то еще. С шумом задвинув ящик, досадливо буркнула Юлька. Идем в комнату. Номера телефонов, фотографии, хоть что-нибудь. Через минуту она с отчаянием оглядела комнату, в которой искать улики было негде, из-за отсутствия каких-либо шкафов. Надо диван разложить. Лена спала на нем. Вдруг что-нибудь закатилось. Не веря в удачу, я стала помогать Юльке. И вдруг поняла, нет, почувствовала. В квартире кто-то есть. Я замерла, стоя спиной к двери, не в силах повернуться. И тут уловила движение в прихожей, а потом раздался легкий щелчок. Это закрылась входная дверь, Я схватила Юльку за локоть, она испуганно повернулась. — Ты чего? — Здесь кто-то был, — прошептала я. И мы, не сговариваясь, бросились в прихожую. Замок был заперт. Пока мы его открыли, прошло время. Подъездная дверь не хлопала. Лифт спускался на первый этаж. Дверь лифта открылась, но оттуда никто не вышел. Мы пулей вылетели из подъезда и нервно огляделись. «Черт!» — плюнула в досаде Юлька, «Вот черт! Он здесь был!» «Кто он?» — вздохнула я. «Не знаю!» — махнула она рукой. Мы вернулись в квартиру. По дороге я размышляла вслух. «Это Ленин парень. Он ее ищет. Заглянул сюда, проверить, все ли в порядке. И вдруг какие-то люди... Вполне естественно было смыться, не пускаясь в объяснение. «Вполне естественно», — передразнила меня Юлька. «Если это ее парень, — не отставала я, — то он не имеет к ее исчезновению никакого отношения. Он сам ее ищет. А что он, видите ли, опасен, — просто досужей фантазии Олеси. Хотя, конечно, мужчин могло быть двое». «Или он явился в квартиру за тем же, что и мы?» — хмыкнула Юлька. «Проверить, не осталось ли улик, которые могут привести следствие прямиком к нему». «Зря ты это сказала», — пожаловалась я. «У меня и так самые дурные предчувствия, а тут еще ты каркаешь». В квартире мы все тщательно осмотрели, но ничегошеньки не нашли. Ни фотографии, ни записной книжки, ни клочка бумаги с телефоном. Впрочем, кто же сейчас телефон на бумажке записывает, когда есть мобильный? Потратив на тщательный осмотр часа два, мы приехали ко мне и разошлись по комнатам, в который раз пытаясь ответить на вопрос, что, по мнению неизвестного, мы должны были обнаружить в квартире Лены. «Ведь было что-то». иначе бы он не стал присылать мне ключи.